Глава пятая. Пока Амус уплетал бекон, яичницу и сырный бисквит, Джеймисон и Богард читали на ноутбуке статьи о Мелвине Марсе. Наконец, подняв глаза, Богарт сказал «Занимательно». Но вообще-то это не в нашей юрисдикции, Амус». Покончив с едой, Декер сделал последний глоток кофе, скомкал обертку и произвел трехочковый бросок в мусорную корзину рядом с кухонной стойкой. «Какова же тогда наша юрисдикция?» В ответ Богарт, открыв портфель, вынул большой скоросшиватель и протянул его Амусу. Я уже отдал Алекс ее материалы. Это дела, которые мы рассматриваем. Прости, обсудим их позже на собрании. Мы уже здесь, мы собрались. Есть еще двое членов команды, возразил Богарт. Я познакомилась с одной из них, Амус. И она тебе понравится, подкинул Джеймисон. Декер не сводил глаз с Богарта. Так вы знали этого Мелвина Марса, осведомился тот. Я играл против него в колледже. Единственные слова, которые помнится, я ему сказал, были ⁇ Сукин, сын, как тебе удалось? ⁇ Он был настолько хорош? Лучше я не видел. Ну что ж, он может выйти из тюрьмы, ⁇ резюмировала Джеймисон. Это хорошо. Если он не виновен, уточнил Декер. Ну да, конечно. Сомневаюсь, что его выпустят, если не будут абсолютно уверены, заметил Богар. — А вам известно, что каждый год из тюрем выпускают сотни человек, потому что находят их невиновными, — Декер указал на ноутбук. — Мизерный процент по отношению к числу отбывающих заключения, — возразил Богарт, с чуточку неловким видом. — По оценкам, от двух с половиной до пяти процентов всех заключенных в тюрем США невиновны, — сообщил Амос. — Это около двадцати тысяч человек. Впервые тесты на ДНК начали использовать в судебных разбирательствах в 1985 году. С этого момента 330 заключенных были амнистированы благодаря этим тестам, но они возможны лишь примерно в 7% всех дел, а в 25% дел, где они были использованы, ФБР смогло исключить подозреваемых так, что процент отбывающих заключения без вины мог быть и выше, может, намного выше. — Вижу, вы провели расследование по этому поводу, — сухо заметил богард Воцарилось долгое молчание. — Деккер, — наконец подал голос спецагент, — на самом деле мы занимаемся не этим. Мы расследуем нераскрытые дела в попытке найти убийц. — А что, если Марс не убийца? — Он тогда убил этот субъект Монгомери. — А что, если он тоже не убийца? — К чему же ему сознаваться? — Богарт осекся со смущенным видом. «Ну, «Ладно, поскольку в вашем случае именно так и вышло, я понимаю, куда вы клоните. Но тем не менее...» «Ну, может, команда хотя бы рассмотреть это?» — спросил Деккер. Богорт на пару секунд задумался. «Я планировал дать команде рассмотреть ряд потенциальных дел, а потом проголосовать за какое браться. В этих пределах у меня руки развязаны. А мы можем лоббировать определенные дела?» поинтересовалась Джеймисон. — Не вижу оснований вытражать, — ответил Богарт. Я люблю демократию, как и всякий другой, — добавил он с улыбкой. — По-моему, мы должны взять это дело, упрямо заявил Декер. И мы можем привлечь к лоббированию остальных, — Амус поспешно подхватила Джеймисон. Как и сказал агент Богарт. Декер перевел взгляд на ноутбук, и Рос и Алекс следили за ним. Они знали, что, придя к решению, Амус становится упрямым и негибким. И еще знали, что поделать с этим он ничего не может. Уж такой он человек. Поскольку вы приехали раньше, я перенес собрание с завтрашнего дня на два часа сегодня, пополудни, — уведомил Богарт, поглядев на мятые вещи и растрепанные волосы Декера. Мы дадим вам время привести себя в порядок, а потом заедем за вами за четверть часа и подвезем. Это не так уж далеко амус оглядел свою мятую одежду хотел было что-то сказать но потом лишь тупо кивнул и снова уставился на ноутбук Богарт поднялся но джеймисон продолжал и сидеть я подожду вас здесь заявила она встретив вопросительный взгляд богарта глянув на декера тот коротко кивнул амус славно что вы с нами декер продолжал таращиться на свой ноутбук развернувшись богарт удалился джеймисон поглядела на амуса — Масса перемен за короткое время. Тот пожал плечами. — Ну Что уж такого занимательного в деле Марса? — спросила она. — То, что ты играл в футбол против него? Мне не нравится, когда люди ни с того ни с сего вдруг сознаются в преступлении. — Вроде того, как получилось в деле твоей семьи? Закрыв ноутбук, Декер откинулся на спинку кресла. — Расскажи мне об остальных членах команды. Я встречалась только с одним, с Лайзой Дэвенпорт. Она психолог-клиницист из Чикаго. Ей под сорок, очень мила, очень профессиональна. — И как все это будет работать? — полюбопытствовал Декер. Как и сказал Богарт, будем голосовать за то, какие дела брать. — Но кто-то же должен собрать дела, за которые мы будем голосовать вместе. — Так что этот кто-то делает отбор. — Ну, это правда. Там, — указала она на «Занимательные вещи, но ты можешь добавить это дело Марса». Богарт так сказал. Вообще-то он этого не говорил. Он сказал, что это дело вне нашей юрисдикции. Сказал, что мы можем лоббировать его перед другими, но если меня забаллотируют, мы его не возьмем. Деккер поглядел на нее. «Ты будешь голосовать за меня?» «Ну, конечно, Амос». «Я признателен», — он отвел взгляд. Джеймисон удивилась. «Обычно Деккер в подобных вещах не признается». Хочешь пойти помыться? Дипломатично добавила она. Я знаю, что поездка была долгая, и, очевидно, ты ехал без остановки. Именно... И да, мне бы помыться, но с вещами у меня не густо. Если хочешь, можем перед собранием пробежаться по магазинам. Может, после... Когда угодно, Амос, я готова помочь. Тебе вовсе не зачем так со мной любезничать. Джемисон знала, что в отличие от других людей, Дэкер высказывается совершенно буквально. По-моему, жизнь круто переменилась у нас обоих. И надо держаться вместе. По пути может попасться дело, которое захочется взять мне. И тогда мне понадобится твоя поддержка, верно? Задумчиво, поглядев на нее, Декер кивнул. Ты куда сложнее, чем делаешь вид. Ну, может же человек надеяться. Чуть усмехнулась Алекс.